Глава 23. В воскресенье гроза начала собираться уже с обеда, а теперь разошлась в полную силу. Сидя в своем лишенном окон кабинете, Джозефина слушала раскаты грома. Отражавшие этот звук стены сотрясались с такой силой, что она не заметила, как к ее двери подошел Николас. Только когда куратор заговорил, Джозефина поняла, что он некоторое время стоял поблизости. Разве сегодня тебя никто не отвозит домой? спросил он. Николас нерешительно остановился в дверях, словно боясь заступить на ее территорию и опасаясь, что подходить поближе запрещено. Несколько дней назад детектив Рост проинструктировал музейных работников на предмет безопасности и показал им фотографию Брэдли Роуза, состаренную с помощью цифровой техники, чтобы сымитировать его образ спустя два десятка лет. С момента возвращения Джозефины коллеги обращались с ней как с хрупким экспонатом, вежливо держась на расстоянии. «Никто не радовался необходимости работать бок о бок с жертвой преступления». «А я не рада быть жертвой», — думала Джозефина. «Я всего-навсего хотел удостовериться, что тебя отвезут домой», — объяснил Робинсон. «А если нет, я с радостью отвезу тебя сам. Детектив Фрост приедет за мной в шесть». «О, конечно!» Ник задержался в дверях, словно хотел сказать что-то еще, но заговорить не решался. «Я рад, что ты вернулась». Только и смог произнести он, собираясь уходить, «Николас, да, я должна объяснить тебе кое-что, многое». Он стоял всего в нескольких метрах, но Джозефине было тяжело встречаться с ним взглядом. Никогда раньше она не чувствовала себя так неуютно в его присутствии. Николас был одним из немногих, с кем Джозефине обычно было легко, потому что оба, обитая в одном и том же потаенном уголке Вселенной, испытывали невероятную страсть к малоизвестным фактам и любопытным диковинкам. Из всех людей, которых Джозефина обманывала, самую сильную вину она испытывала перед Николасом, потому что Робинсон гораздо больше всех прочих старался быть ее другом. «Я не была честна с тобой», — призналась Джозефина, печально покачав головой. «В действительности почти все, что ты знаешь обо мне, — ложь, начиная с того что по-настоящему тебя зовут не Джузефина. Тихо закончил он. Пульчила удивленно подняла взгляд на Николаса. Раньше, когда они встречались взглядами, он, как правило, смущенно отводил глаза. На этот раз Николас даже не дрогнул. «Когда ты узнал об этом?» — спросила она. «После того, как ты уехала, а я не мог поймать тебя по телефону и стал волноваться, я позвонил детективу Рицоли и узнал правду». Робинсон вспыхнул... Мне стыдно признаться в этом, но я звонил и в твой университет. Я подумал, а вдруг... Вдруг ты взял на работу законченную мошенницу. Я не должен был вторгаться в твою жизнь, я знаю. Нет, Николас, ты должен был сделать именно это. Ты имел полное право проверить, получил ли я образование. Она вздохнула, только в этом я и была честна с тобой. Меня удивляет, что ты позволил мне вернуться и даже ни разу ни о чем не обмолвился». Я ждал удобного момента. Вжидал, когда ты будешь готова к разговору. Ты готова? Похоже, ты уже знаешь все, что тебе нужно. Да как же я могу все знать, Джозефина? У меня такое ощущение, будто я только сейчас начинаю знакомиться с тобой. Все то, что ты рассказывала мне о своем детстве, о своих родителях, я врала, понимаешь? Ответ прозвучал резче, чем хотела Джозефина, и она заметила, что Николас покраснел. «У меня не было выбора», — тихо прибавила она. Зайдя в ее кабинет, куратор сел. Раньше он неоднократно устраивался на этом же стуле с чашкой утреннего кофе, и они радостно болтали о предметах, совсем недавно найденных в цокольном этаже или малоизвестных фактах и деталях, на которые удалось напасть одному из них. Нынешняя беседа не походила на приятную болтовню. «Я могу себе представить, каким обманутым ты себя чувствуешь». «Нет, не так все плохо». «Ну уж, по крайней мере, разочарованным». Ей больно было видеть, как он кивнул, потому что это подтверждало, между ними разверзлась пропасть. Словно бы указывая на эту брешь, тишину разорвал раскат грома. Джозефина сморгнула слезы. «Прости», — сказала она. «Что расстраивает меня больше всего, — снова заговорил Николас, — «Так это то, что ты не доверяла мне. Ты могла сказать мне правду, Жозе, и я бы защитил тебя. Как ты можешь говорить это, если почти ничего не знаешь обо мне? Ну, я же знаю, какая ты. Я не имею в виду поверхностное, как ты себя называешь или в каких городах ты жила. Я знаю, что тебя волнует, что для тебя имеет значение. А это говорит о человеке больше, чем то, что зовут его Жозефина или как-то иначе. И я пришел сказать именно это». Он глубоко вздохнул и еще кое-что, да? Он посмотрел вниз на свои внезапно напрягшиеся руки. Я вот подумал: тебе нравится кино? Да, я, конечно. Ой, очень хорошо. Это действительно, это чудесно. Боюсь, я не всегда знаю, что идет в кинотеатрах, но на этой неделе наверняка показывает что-нибудь подходящее. А может, на следующий? Он откашлялся. «Я вполне могу отвезти тебя домой в абсолютной сохранности и в разумное...» «Николас, вот ты где!» — воскликнула показавшаяся в дверях Дебби Дьюк. «Нам уже нужно идти, а то контора перевозчика закроется». Он поднял взгляд на Деби. «Что? Ты обещал помочь мне отвезти ящик в ревер перевозчика. Его следует отправить в Лондон, и мне нужно будет заполнить таможенные бумаги. Я бы сама отвезла его, но он весит 30 килограммов». «За Джозефиной еще не приехал детектив Фрост, мне бы не хотелось уходить. Здесь Саймон и госпожа Виллебранд, и все двери заперты». Николас посмотрел на Джозефину. «Ты сказала, он заберет тебя в шесть?» «Осталось меньше часа». «Со мной все будет хорошо», — пообещала Джозефина. «Поедем же, Ник», — настаивала Дебби. «Из-за грозы движение замедлилось. Нам надо идти прямо сейчас». Он встал и вслед за Дебби вышел из кабинета. Звук их шагов удалялся вниз по лестнице, а Джозефина сидела за столом все еще ошарашенное происшедшим. «Неужели Николас Робинсон только что попытался пригласить меня на свидание?» Пронеслось у нее в голове. Гром снова тряхнул здание, и свет на мгновение потерял яркость, словно небеса ответили на ее вопрос «Да, попытался». Потрясенно покачав головой, Джозефина бросила взгляд на стопку инвентарных книг, Они содержали рукописный перечень ценностей, которые музей приобретал в течение нескольких десятилетий. А Джозефина отрабатывала этот список, находя каждый предмет и оценивая его состояние. Она снова постаралась сосредоточиться на работе, но ее мысли все равно возвращались к Николасу. «Тебе нравится кино?» — спросил он. Джозефина улыбнулась. «Да, и ты мне тоже нравишься», — мысленно ответила она. «Всегда нравился». Она открыла том, заполненный несколько десятков лет назад, и узнала микроскопический почерк доктора Уильяма Скотта Керра. Эти инвентарные книги содержали в себе многостраничные свидетельства каждого кураторского срока, и Джозефина по почерку понимала, когда один куратор сменился другим. Некоторые из них, такие как доктор Скотт Кер, работали в музее десятилетиями. Джозефина представляла себе, как они старели, вместе с собранием, гуляя по скрипучим полам, мимо образцов, которые со временем становились родными, словно старые друзья. Перед ней был документ времен правления Скотта Керра, составленный из его порой неразборчивых записей. «Зуб мегалодона. Коллекция Неизвестного, Пожертвован господином Джеральдом Девиттом. Ручки от глиняного кувшина с оттиском в виде крылатых солнечных дисков». Железный век. найдено док Ч. Эндрюсом в небе Самуиле. Серебряная монета, вероятно, третий век до н.э. с чеканкой в виде портенопы и быка с человеческой головой на обороте. Неаполь. Куплена у частного коллекционера док М. Элгара. Эта серебряная монета выставлялась сейчас в галерее на первом этаже, а вот где находятся ручки от глиняного кувшина, Джозефина понятия не имела. Она пометила себе, что их надо обнаружить, и, перевернув страницу, увидела группу из трех других записей. Различные кости, человеческие и лошадиные. Металлические фрагменты — возможно, останки уприживьючных животных. Фрагмент кинжального лезвия, возможно, персидского, третий век до нашей эры. Собраны Криспином возле оазиса Сива, Египет. Поглядев на дату, Жозефина замерла за своим столом. Несмотря на раскаты грома, она гораздо отчетливее слышала биение своего собственного сердца. «Оазис Сива!» «Саймон был в западной пустыне», — подумала она, — «в том же году, что и мама». Дотянувшись до костылей, Джозефина по коридору двинулась в кабинет Саймона. Дверь у него была открыта, но почему-то не горел свет. Заглянув во тьму, она увидела, что Саймон сидит у окна — Стихия бушевала, и он глядел на молнии. Окно сотрясалось от яростных порывов ветра, а потоки дождя разбивались о стекло, так, словно их бросали разгневанные боги. «Саймон!» — окликнуло Пульчило. Он обернулся. «А, Джозефина, подойдите к сюда. Смотрите, сегодня мать природа устроила нам настоящее представление. Можно задать вам один вопрос? Насчет записи в этой инвентарной книге. Дайте взглянуть». Глухо стуча костылями, она протопала по комнате и передала Саймону книгу. Сощурившись в полумраке, он пробормотал различные кости, фрагмент кинжала. Саймон поднял глаза. «И что же вы хотите спросить?» «Там написано, что их собрали вы». «Вы помните, как привезли эти предметы домой?» «Да, но я уже много лет их не видел». «Саймон, вы обнаружили их в западной пустыне». «Написано, что лезвие, вероятно, персидское, третий век до нашей эры». «А, ну да». «Вы хотите на него взглянуть?» Он схватил палку и поднялся на ноги. «Что ж, давайте посмотрим и узнаем, согласитесь вы с моей оценкой или нет». «Вы знаете, где хранятся эти предметы?» «Я знаю, где они должны быть. Если, конечно, их куда-нибудь не переложили с тех пор, как я последний раз их видел». Джозефина пошла вслед за ним по коридору в сторону допотопного лифта. Она никогда не доверяла этой хитроумной штуке и обычно старалась не пользоваться ею. Но теперь с костылями ей пришлось войти в лифт. Когда Саймон закрыл решетчатую кабину, Джозефине показалось, что перед ней захлопнулись челюсти ловушки. Лифт тревожно вздрогнул и медленно со скрипом пошел вниз к цокольному этажу, где радостная Джозефина в полной сохранности вышла из кабины. Саймон отпер хранилище. «Если я правильно помню...» — снова заговорил он. «Это достаточно компактные предметы, а потому они наверняка хранятся на полках у задней стены». Он повел ее по лабиринту из ящиков. Бостонская полиция закончила обыск, и пол был по-прежнему завален древесными опилками и пенопластовой крошкой. Джозефина вслед за Саймоном двинулась по узкому проходу в более старую часть хранилища, мимо ящиков штампы, на которых пестрели заманчиво экзотическими названиями — Ява, Маньчжурия, Индия. В конце концов, они оказались возле высокого ряда полок, на которых стояли десятки коробок. «О, отлично!» — обрадовался Саймон, указывая на скромного вида коробку с соответствующими датой и инвентарным номером, «Ее как раз можно достать». Стянув коробку с полки, он поставил ее на близлежащий ящик. Ощущения какие-то рождественские, верно? Когда снова глядишь на то, что не видел четверть века. Эх, посмотрим, что у нас тут. Засунув руку внутрь, Саймон вынул контейнер с костями. В основном тут лежали фрагменты, однако Джозефина заметила несколько цельных кусочков, сохранившихся по прошествии веков, тогда как другие части скелета растрескались и стерлись, Взяв в руки один из кусочков, она ощутила, как по шее пробежал холодок. Кости запястья. пробормотала она, а про себя добавила человеческие. Я предполагаю, что все это принадлежало одному и тому же человеку. Да, действительно многое вспоминается. Жара и пыль, восторг. От того, что ты находишься в гуще событий, где в любой момент твой совок может соприкоснуться с историей. Это еще до той поры, когда мои старые суставы перестали слушаться. До того, как я вдруг состарился, даже и не думал, что со мной это случится. Мне казалось, что я бессмертен. Саймон печально усмехнулся, словно в недоумении, что десятилетия, пробежав так быстро, заставили его томиться в слабом теле. Поглядев на контейнер с костями, он проговорил «Без сомнения, этот бедолага тоже считал себя бессмертным». А потом увидел, как его товарищи сходят с ума от жажды, как вокруг него гибнут воины. Уверен, он даже не представлял, что им приходит конец. Но именно это, по прошествии веков, случается со всеми самыми выдающимися империями. Они изнашиваются и превращаются в обычный песок. Джозефина осторожно положила кость запястья обратно в контейнер. Всего лишь останки — кальций и фосфаты. Кости отслужили свой век. Хозяева умерли и оставили их, как оставляют какую-нибудь трость. Эти фрагменты — все, что осталось от персидского воина, обреченного на гибель в чужестранной пустыне. «Он входил в пропавшее войско», — проговорила она. «Я почти уверен в этом». Один из обреченных воинов Камбиза. Джозефина посмотрела на Саймона. Вы были там вместе с Кимбеллом Роузом. О, это были его раскопки. И он выложил за них кругленькую сумму. Нужно было видеть команду, которую он собрал. Десятки археологов, сотни землекопов. Мы приехали туда, чтобы найти один из святых Граалей археологии, ну, такой же эфемерный, как Ковчег Завета или Могила Александра, 50 тысяч персидских солдат просто-напросто сгинули в пустыне. И мне хотелось присутствовать в тот момент, когда их обнаружат, но их не обнаружили». Саймон покачал головой. «Мы копали два сезона, а найти удалось лишь кусочки костей и металла. Без сомнения, это останки оставших воинов. Трофеи были настолько скудными, что ни Кимбал, ни египетское правительство не захотели забрать их» поэтому они оказались у нас. «Я не знала, что вы работали с Кимбалом Роузом. Вы никогда не говорили, что знакомы с ним? Он прекрасный археолог и чрезвычайно щедрый человек. А его сын?» Тихонько спросила Джозефина. «Вы хорошо знали Брэдли?» «А, Брэдли...» Саймон снова поставил коробку на полку. «Все хотят узнать о Брэдли. Полиция, вы... Ну, по правде говоря... «Я с трудом помню этого мальчика. Я не верю, что сын Кимбала может представлять для вас угрозу. Следствие крайне несправедливо к его семье». Саймон повернулся к Джозефине, и внезапная сила его взгляда смутила ее. «Он заботился исключительно о вашем благе. Что вы имеете в виду? Из всех соискателей, которых я мог взять на работу, я выбрал вас...» потому что он попросил меня сделать это. Он разыскивал вас. Джозефина попятилась. «Вы действительно не знали об этом?» спросил Саймон, придвигаясь к Джозефине. «Он все это время был вашим тайным другом. Он просил меня ничего не говорить, но я думаю, что вам пора узнать об этом. Всегда хорошо знать, кто наши друзья, особенно если они так щедры. Друзья не пытаются убить тебя». Джозефина обернулась и поковыляла прочь, возвращаясь к каньону из ящиков. «О чем это вы?» — крикнул Саймон. Джозефина продолжала свой путь по лабиринту, стремясь добраться до выхода. Она слышала, что Саймон идет за ней, постукивая тростью по бетону. «Джозефина, полиция жестоко ошибается насчет него!» Миновав изгиб лабиринта, она увидела впереди дверь, слегка приоткрытую. «Разве мы ее не закрывали?» — пронеслось в голове. «Я точно помню, что закрывали!» Стук Саймоновой трости приблизился. Теперь я жалею, что сказал вам сознал сон. Но вам и вправду стоит знать, как добр к вам Кимбл. Кимбл? Удивилась про себя Джозефина. Она обернулась, откуда он вообще знает обо мне? И в этот момент в цоколе погас свет.